Глава вторая. Призраки. Разумеется, она не удержалась. То есть она честно терпела до самого обеда, до второго бутерброда за день, и даже немного почитала какую-то книгу, которую нашла в шкафу, стоявшем в комнате, но сидеть на участке сегодня было выше всяких сил. Поэтому после обеда Ада засобиралась. Снова нацепила свою неизменную кепочку, надела сумку, проверила ключи, сигареты... тубус с валидолом и пошла к Роману. Невыносимо было ей почему-то в этот день одиночество, и на эта тишина, хотелось услышать человеческий голос и пусть даже называет дурой или кем еще, но ведь называет же, порой и этого довольно. Она заперла дверь, подергала для верности ручку и отправилась. Благо, что идти было совсем недалеко, даже тросточку брать не нужно. Выйти из своей калитки, пройти до поворота вдоль забора, повернуть направо, пройти еще метров десять. И вот она, вечно открытая калитка Романового участка. Разумеется, Роман был дома. В такую солнечную погоду он никуда не ходил, потому что при хорошем свете ему было удобнее всего работать. Собственно, сейчас он как раз работал. На Мольберте стоял грунтованный картон, и на картоне этом виднелся набросок пейзажа. Море, прибрежные скалы, тревожный красный закат. Пока что набросок, но за несколько часов, а ада это знала точно, набросок превратится в полноценную картину. Писал роман в этот раз акрилом на скорую руку. Акрил он не жаловал, терпел его. Говорил, что цветопередача отвратительная, но быстрые закаты – это исключительно акрил. Не маслом же их писать. Маслу нужно сохнуть, это время. А на даче еще и сыра. Сейчас Роман, распахнув все окна на террасе, уверенными движениями кисти прописывал скальную группу в левой части картона. И, Ада это тут же заметила, работал он сидя. «Значит, кружится голова», — поняла она. «Давление низкое». Не помог кофе. «Чего ваяешь?» — спросила Ада, поднимаясь на крыльцо. «Очередную жопись», — с неприязнью произнес Роман в ответ. «Сама не видишь, что ли?» «А, по-моему, милый пейзажик», — решила польститься к нему Ада. «А, именно, милый, мать его, пейзажик!» Роман пренебрежительно хмыкнул. «В помойке ему место этому милому пейзажику!» «Ты чё пришла?» «Ты обедал?» – спросила она. «Нет, конечно, некогда. Завтра приедут забирать эту мазню». Роман повернулся к ней. «Слушай, свари гречку, что ли? Правда, есть охота. И башка после этого вчерашнего дождя не к черту». «Сейчас сварю. Тебе как, с молоком?» «Давай с молоком», — согласился Роман, не отрываясь от картины. Ада сняла сумочку, кепку и пошла на кухню. К слову сказать, кухня в доме Романа была неплоха, весьма неплоха. Собственно, он и жил на этой самой кухне. Весь же остальной дом, немаленьких размеров, пребывал в запустении, ветшая еще стремительнее, чем его хозяин. «И почем нынче жопись?» — поинтересовалась Ада, вытаскивая из одного шкафчика пакет с гречкой, а из другого маленькую кастрюльку. — Четыре тысячи, — ответил Роман. — Не густо, но на неделю хватит. — Да, вроде неплохо. Ада отмерила нужное количество воды и поставила кастрюльку на плитку. — А куда яр подевался? — Куда он мог подеваться? — Ноги болят, спина болит. — Сказал, лежать пошел, — ответил Роман. С первой группой скал было покончено, непрописанным остался лишь фрагмент, где скалы стыковались с морской гладью. — Сейчас добью это дело и тоже прилягу. Надо отдохнуть. Мы же хотели вечером выйти. — Да, хотели, — ответила Ада. — На холм? Но еще -то — Ну, куда еще-то? Роман вздохнул. — Больше и некуда. — и будем заходить? — Будем, — покивал Роман. — Ты это, вот чего. Ты вроде бодряком сегодня, да? Дойди до поля ближе к вечеру, наешь цветов и... — Хорошо, сделаю, — кивнула Ада. — И отнеси этому вруну-карвалол, корвалол, закончил Роман. Сдается мне, у него болят не только спина и ноги. Думаешь, опять сердце? А что еще? Ты ему утром хорошо так потрепала нервы. И что у него после этого может болеть? Спина? Биба и Боба, истеричка и врун. За что мне это? Вот за что? Почему нельзя жить спокойно и не устраивать десятилетиями это вот все? Безнадежно спросил Роман. Спросить-то спросил, но при этом он не забывал водить кисточкой по картону. И ты, этот проклятый ермо. Ада ничего не ответила. Она продолжала мешать кашу в кастрюльке, хотя, конечно, никакой необходимости в этом не было. Гречка прекрасно бы сварилась и так. Следующие 20 минут они молчали. Роман работал, Ада закрыла сварившуюся гречку двумя полотенцами, чтобы каша настоялась, и вскипятила в ковшике молоко с сахаром и сливочным маслом, чтобы залить им гречку в тарелке, как любил Роман. Самой ей гречка с сахаром и молоком казалась едой странной. Такой она никогда не ела. Поэтому Роман даже не стал ей предлагать сесть с ним за стол и пообедать. Знал, что откажется. Когда каша оказалась в тарелке, ада снова надела кепку, прошла в ванную, вытащила из романовых запасов непочатый пузырек карвалола и положила его в свою сумочку. Зайди потом ко мне, скажи, как он там, приказал Роман. Натворила ты дел, конечно. Ты думаешь, это он из-за меня? огорченно спросила Ада. «А из-за кого?» Роман зачерпнул ложкой кашу, понюхал, одобрительно кивнул. «Он ради своего удовольствия, по-твоему, бегал все утро по поселку? Или он тебя искал? В том, что ему сейчас нехорошо, виновата ты, и только ты. И никаких оправданий тебе нет. Иди, сказал, не тяни время. Потом зайдешь». «Да поняла уже», — Ада тяжело вздохнула. «Ладно, я недолго». Участок Яра пребывал в еще большем запустении, чем ее собственной, и проходя мимо зарослей крапивы, подумала, что неплохо бы хотя бы эту крапиву скосить, уж очень мимо нее ходить неудобно, но мысль эта исчезла так же быстро, как и появилась. Не будет Яра ничего косить, ему все равно. Да и крапива эта тут каждый год вырастает, и может быть Яру она нравится. Кто его разберет, Яра, что ему нравится, что можно трогать, что нельзя, да и связываться не хочется. Потому что Яра, конечно, очень хороший, но есть у него в арсенале одно слово, которым он способен поставить в тупик кого угодно. И слово это всего лишь нет. Но произносит его Яр обычно таким тоном и при таких обстоятельствах, что лучше бы это слово и не слышать вовсе. Дверь в дом Яра была открыта, а сам он отыскался на кушетке в маленькой комнате. Лежал поверх пледа на застеленной кровати и читал какой-то журнал. Бумажный, истрепанный, и древний. Заметив Аду, он быстро привстал, но тут же лег обратно. И Ада поняла, что Роман не ошибся про корвалол. «Сейчас водички принесу», — сказала она. «Ты лежи». «Я мог бы и сам», — возразил Яр. «Лежи, — сказала, — не надо сам». Ада сходила на кухню, налила в стакан воды на донышко и вернулась в комнату. Вместе они отсчитали нужное количество капель, Яр выпил то, что плескалось в стаканчике, и снова лег. И «Извини меня», — попросила Ада. «Я как-то не подумала, что ты вот так...» «Я так и понял, что ты не подумала. Потому что ты никогда не думаешь», — Я вздохнул. «Дай мне Ян, пожалуйста». Резко так заболело, не успел его выпустить. Ада взяла с соседней кровати черный городской рюкзачок, который Яр постоянно носил с собой, и протянула ему. Ян расстегнул молнию, раскрыл рюкзак и вынул оттуда предмет, который у всех непосвященных вызывал сперва отропь, потом ужас, потом брезгливость. А потом они начинали смотреть на Яра, как на безумного, хотя могли бы и не смотреть, ведь Яр действительно был безумен и не скрывал этого. Черная латунная погребальная урна слегка напоминала формой своей античную вазу, и вид имела весьма потрепанный, несмотря на то, что Яр часто ее подправлял и подкрашивал. Собственно, не мудрено, если носить с собой любой предмет почти полвека, время его вряд ли пощадит, и урна, конечно, тоже не избежала старения. но к чести ее сказать, она оставалась крепкой и, главную функцию свою продолжал выполнять исправно. На одной стороне урны, чуть уплощенной, была приварена табличка с едва различимой надписью «Ян Огарев, 1955-1973 годы». На другой... А вот про другую сторону урны, которую сейчас держал в руках Яр, стоит, пожалуй, рассказать отдельно. Потому что на этой стороне находился рисунок, вроде бы совсем простой. Едва различимый силуэт черного ночного леса, на самом деле не совсем черного, конечно, поляна и над поляной – огромная, наиподробнейше прорисованная луна, со всеми кратерами, горами и морями. На поляне стоят трое людей, а к луне поставлена лестница, вроде стремянки, и понятно, что люди стоят рядом с ней не просто так. Они собираются по этой лестнице подняться туда, к луне, оставив и поляну, и ночной лес внизу. При детальном же рассмотрении на картине становились различимы подробности, причем в большом количестве. Лес оказался вовсе не лесом, а множеством человеческих фигур, профилей, лиц, нарисованных почти черным на совсем черном. И, надо сказать, добрых среди них не было. А вот поляна, на которой стояло трое, оказывалась соткана из множества штрихов, букв, цифр, имен и изображений совсем иного толка. Дети, животные, даты, названия. Вот что лежало под ногами троих, стоящих у лестницы. И еще через какое-то время становилось понятно, что Поляна словно хочет помочь троим добраться до Луны. А вот лес мешает этому. Он препятствие. Пусть и неясное, смутное, но при этом вполне ощутимое. «Нарисуешь котенка?» — спросила Ада. «Ах!» — вздохнул Яр. «Ну, давай. Только завтра. Что там в прогнозе?» «Солнечное тепло». Ада погладила пальцем бок урны. — На всю неделю прогноз хороший, дождя не будет. — Славно! — одобрил Яр. Положил урну на плед рядом с собой, поближе к стенке. — Слушай, у тебя поесть ничего нету, а то я не купил, не успел. — Потому что бегал за мной по поселку, — поняла Ада. — Опять я виновата. Что ж я так снова и снова виновата? — Есть макароны и колбаска, — ответила она. — Масла нет. Сейчас сварю и принесу. — Лучше здесь свари. У меня газа много, у тебя почти не осталось, — предложил Яр. — Давай, — согласилась Ада. — И чаю попьем, да? — Попьем, — согласился он. — Вечером на холм. — Если ты будешь в порядке. — Я буду, — уверенно ответил он. Да — я и сейчас в порядке, но лучше подстраховаться. — Это верно. Все, отдыхайте, я скоро. Так уж вышло, что Ада действительно была виновата всегда и во всем. Словно какой-то злой рок преследовал ее с самого детства. Почему-то всегда получалось так, что при любой нестыковке, любом несчастье, любой ошибке, всегда виновной оказывалась она. И не из-за того, что кто-то огульно обвинял ее во всех грехах. Нет, она действительно была виновата практически везде и практически всегда. Она не желала этого, но обстоятельства складывались так, что ада присутствовала в ненужное время в ненужном месте и подставлялась под удар. Поначалу, в детстве и юности, это выглядело в какой-то степени нелепо. Например, компот, пролитый адой на проигрыватель, поставила рядом с проигрывателем мама, но пролила его, играя, пятилетняя ада, за что слопотало прозвище «дура-косорукая» и чувствительный удар веником по филейной части своего юного организма. Или бабушка заносит в дом ведра с водой, ставит на пороге, в этот момент из дома выскакивает пулей семилетняя ада, которая ведра видеть никак не может. и в результате они идут на колодец с бабушкой вместе за новой порцией воды. И у ады снова болит многострадальная попа, которой приложила руку на этот раз бабушка. Или мама утром спешно собирается на работу, скидывает в сумку какие-то бумаги и документы со стола, она брала работу на дом, и вместе со студенческими тетрадками в мамин портфель улетает один тетрадь с домашкой по математике. Оправдание «забыла дома» заканчивается двойкой в журнале и в дневнике. Оправдания за двойку уже дома заканчиваются шлепком газеты по все той же попе. И лишь вечером, когда Адина мама разбирает свой портфель, она находит в нем дочкину тетрадь с математикой. «Сама виновата», – делает заключение мама. «Надо быть внимательнее со своими вещами. Раскидала где попало, вот и в результат». «Виновата», – понимает в этот момент Ада. «Да, я виновата, я не уследила, не заметила, не спохватилась». Двойку в журнале на следующий день исправляет все-таки на тройку, но мама злится еще несколько дней, и Ада ходит по дому, втягивая голову в плечи и боясь разговаривать с мамой, потому что она знает, что снова будет крик, и снова она услышит про «сама виновата», и внутри все будет болеть сильно-сильно от маминой беспощадной правоты. Или старшеклассница Ада ставит разогреваться утюг, чтобы погладить юбку, ведь завтра она собирается пойти на танцы в школе, завтра 8 марта, И юбку эту Ада шила сама, причем на руках из скользкой и непослушной синтетической ткани. Звонит телефон, Ада говорит несколько минут с мамой, потом бежит к холодильнику, вытаскивает из морозилки рыбу, которую нужно было, оказывается, разморозить, возвращается в комнату, ставит утюг на юбку и... На юбке тут же образуется отверстие четко по форме утюга, который перегрелся за то время, пока Ада разговаривала и бегала туда-сюда с рыбой. «Сама виновата!» – разводит руками мама. Гладить надо было через мокрую тряпочку, а утюг поставить на тройку. Ты же дурак сорукая на пятерку включила и ткань не подложила. Чего ты ревешь? Иди, иди, как есть, или вообще не иди. Хотя кто тебя там ждет? Ада идет и стоит весь вечер у стенки в старой юбке, на скорую руку перешитой из бабушкиной, и терпит смешки одноклассниц, которые называют ее то бабкой, то клюшкой, и, конечно, никто не приглашает ее танцевать, потому что кому охота позориться. Это все были мелочи, пока что еще мелочи, потому что дальше вина Ады стала только вырастать, делая с годами все больше и больше, и не было ади от этой вины, преследовавшей ее никакого спасения. Макароны сварились быстро, Ада нарезала колбаску, положила макароны и колбаску на тарелку и отнесла Яру в комнату, а сама отправилась обратно на кухню заваривать чай. «Ты ела?» – спросил из комнаты Яр. «Да, дома еще». — отозвалась Ада. — Ешь, ешь, за меня не переживай. — Опять бутерброды трескала, что ли? — проницательно спросил Яр. — Не надоело. — Нормально, — ответила Ада. — Я не хочу больше, наелась. — Яр, тебе с сахаром сегодня чай, или ты как Ян? — Как Ян, дай без сахара, — ответил тот. — И сделай покрепче. — Куда тебе покрепче? Не надо, сердце же! — запротестовала Ада. — Не надо как раз. Сегодня луна будет почти полная. Красиво, — напомнил Яр. — А если не выпью крепкого чая, буду засыпать на ходу. Не хочется. — Но сейчас-то зачем днем? — удивилась Ада. — Вечером и выпьешь. Ты лучше поешь и поспи пару часов, а потом чайку, и можно будет собираться. — Твоя правда, — согласился Яр. — Скажи мне, если я усну. Я смогу спать спокойно, будучи уверенным в том, что ты никуда не пойдешь. — Как он всегда такое угадывает? — безнадежно подумала Ада. — Ну вот как? Откуда он знает? — Не пойду. «Отдыхай!» – вздохнула она. «Сейчас к кроме схожу и тоже к себе пойду. Полежу перед походом». «Как там его жопись?» – поинтересовался Яр. «Продвигается», – Ада вздохнула. «Но почему каждый раз жопись? Хорошая, приятная картина». «Потому что это поделка, без души», – объяснил Яр. «Неужели ты не видишь?» «Что без души?» – вижу, – согласилась Ада. «Ну, не всему же быть с душой. Это же просто украшение, ну, в прихожую там или в комнату». «Море и море, закат и закат». А вот это именно. Море и море, закат и закат», — покивал Яр. «Живопись для прихожей. Ни о чем. Ни смысла, ни посыла, ни движения. Нейтральный пейзаж, как, собственно, и просил заказчик». «А что надо этому заказчику? Ромко все-таки имя согласись». «Ну, будет в комнате у людей висеть пейзаж с подписью «Р Судьбин, 23-й год». Плохо, что ли?» «Нет, Не неплох. Неплохо, но и не хорошо. Яр невесело усмехнулся. «Хотя, на самом деле, плохо, конечно». «Почему?» – удивилась Ада. «Потому что они больше не ищут смысла, как ты не поймешь? Им не нужен смысл. Им нужно... Сделайте мне красиво». Яр поморщился, отвернулся. «Это движение в никуда. Слова ни о чем. Даже не слова, так, набор символов. В них нет огня, ни в ком нет огня». «Давай не надо. Вот про это не надо, пожалуйста», – тут же стала просить Ада. «Лучше тебе чая принесу. Или хочешь, Яну тоже принесу в его чашке?» «Принеси». Яр отдал ей тарелку. Взгляд его потемнел, стал мрачным, рассеянным. «Да, принеси. Посидим с ним, чаю попьем». «Вот и правильно», — тут же согласилась Ада. «Так будет действительно лучше». Ушла она минут через пятнадцать, помыла кастрюльку и тарелку и последила, чтобы Яр лег. «Нельзя с ним было говорить на эту тему», — сокрушалась про себя Ада. «А я не подумала, снова не подумала». И говорить нельзя, я едва не сплоховала, но вроде бы успела опомниться и не дала разговору идти туда, куда не нужно. Когда я разоснул, а засыпал он по привычке быстро, она встала, тихо взяла с подоконника свою кепку, сумку и пошла к выходу. За цветами Ада отправилась вовсе не туда, куда я посылал Роман, а на полянку, до которой идти через лес нужно было недолго, всего-то пять минут. Цветы, растущие на этой полянке, нравились Аде больше, чем цветы с поля или с обочины. Они чистые, думала она. Аглая была чистая, очень чистая, и надо приносить ей такие же чистые, как сама она цветы. И еще следует взять для них из дома свежей воды, но воду пусть берет сам Роман, ей, ади, воду тащить тяжело. Выходили около половины восьмого вечера, было еще светло, легкие невесомые сумерки подкрадывались к поселку, хотя до захода солнца оставалось целых полтора часа. Хорошо выспавшийся и потому оживший Яр прихватил с собой термос с чаем, Ада взяла цветы, а Роман вышел из дома, неся в одной руке пластиковую канистру с водой и складную табуретку в другой. Ему трудно было долго стоять, а стоять сегодня придется не меньше часа. — Чего, инвалидная команда, готовы? — поприветствовал всех Роман. — Ада, молодец, и где только такие хорошие нашла? Яр, отлежался? Ну и славно. — Давайте выдвигаться, сперва на погоста, а потом на холм. — Слушаюсь, командир, — кивнул Яр. — Ада, откуда цветы? — С лужайки, которая за лэп", ответила та. — Ром, я у дороги рвать не захотела. Пыльные, а там чистенько. — Ну и правильно, — покивал Роман. — Где банк? — Так там старая была, — Ада замедлила шаг. — А если сперли? — Ой, погодите тогда, я сейчас. Ада сунула цветы в руки Яру и пошла к своему дому. Разумеется, банку сперли. Хорошая трехлитровая банка в хозяйстве всегда пригодится. Поэтому на могиле Аглая сперва слегка прибрали, потом выдрузили на обычное место новую банку, налили воды и поставили свежий букет. Яр что-то ворчал о дураках и вандалах, которым охота тут шастать и банки тащить, а Роман и Ада просто стояли и смотрели на скромный небольшой совсем памятник из диабаза с портретом медальоном. С этого медальона улыбалась им тихой доверчивой улыбкой Аглая. навсегда оставшаяся в золотых своих 25 годах, улыбалась светло и безмятежно. Фото на керамическом овальном медальоне за 43 года совершенно не выцвело и не изменилось. И надпись «Аглая Полей» 1955-1980 не изменилась тоже. Но вот те, кто смотрел сейчас на этот старый снимок, изменились разительно, и не было у них больше на лицах того, что сохранил Фаянс. Прежними остались, разве что имена, «Ангел мой!» – прошептал Роман. «Ангел светлый!» «Прости меня!» – еще тише добавила Ада. «Если сможешь, прости меня!» Ответом им, как и всегда, была тишина. Лишь ветер, едва слышно, почти беззвучно прошел в этот момент по молодой июньской траве и тронул листья на растущей неподалеку огромной березе. Березу эту они тоже помнили молодой, едва ли не десятилетний. Тогда, когда хоронили Аглаю, березу эту почему-то оккупировала несколько ворон, которые принялись орать, как заполошные, и Роман, не выдержав, принялся кричать на них чуть ли не истерически и швыряться комьями сырой земли, кучей, лежавшей рядом с еще пустой тогда могилой. «Никогда себе не прощу», — произнесла Ада. «Никогда». «И не нужно», — ответил ей Роман, не отводя взгляда от портрета, — «потому что такое не прощают». — Ром, не надо, а? — попросил Яр. — Не начинай сейчас. Только-только сердце угомонилось. Спасибо за кровавол, кстати. — Да не за что. Роман глубоко вздохнул, тряхнул головой. — Ладно, идемте, пока это совсем не расклеился. — Пошли, пошли, — поддержал Яр, поправил лямки рюкзака. — А то нам идти еще сколько, а Луна, она уже вон, глядите. Ада и Роман подняли глаза. «Да, действительно, в светлом еще небе диск Луны был уже вполне хорошо различим, а это означало, что надо поторапливаться». Кинув прощальный взгляд на памятник, все потянулись к выходу. Первым шел Яр, за ним Ада, и замыкал это шествие Роман, который все-таки пару раз украдкой оглянулся. «Каждый раз, надеюсь, обратиться в соляной столб, но, кажется, это так не работает», заметил он, когда компания выбралась, наконец, на неширокую лесную дорогу. Думаю, что посмотрю еще раз и окаменею. Нет, снова нет и опять нет. Врут все эти сказки. И религия тоже врет. Ухожу, прихожу, оборачиваюсь. — Ром, хватит, — попросила Ада. Не терзай ты душу и себе, и нам, пожалуйста. — А ты вообще молчи, — огрызнулся Роман. — С учетом того, что ты сделала, тут у тебя нет и не может быть права голоса. Все, идемте. Действительно, время уже. Ада ничего не ответила. Она прошла мимо Романа и пошла вперед, постепенно ускоряя шаг. А Роман и Яр также молча последовали за ней. То, что должно было быть сказано, было сказано. На сегодняшний вечер в планах теперь оставалась только луна. — Ты чего, коньяк добавил? — возмутился Роман. — И много. А если у меня давление шабанет? Мне сегодня коньяка нельзя. — Да немного я добавил. Столовую ложку. Всего на термос. — отмахнулся Яр. Так что ничего с тобой не будет. Тем более, что чай был горячий. Я для запаха, а не для пьянки. — Ах, ладно тогда, — сдался Роман. Взял из протянутой руки Яра стаканчик, осторожно отхлебнул. — Да, нормально вроде. — Ну и вот, — обрадовался Яр. — А ты говорил. — Смотрите, — шепотом сказала Ада. — Сейчас. Луна поднималась над лесом выше и выше, заливая холм, на котором они стояли, дорогу, поля и лес призрачным холодным светом. Сегодня она была яркая, до невозможности яркая, и такая красивая, что захватывало дух. Трое молча смотрели на шествие Луны по небу и довольно долго молчали, пока молчание это не нарушило наконец яр. Завтра полнолуние, произнес он. Еще раз придем, да? Конечно, кивнула Ада. Придем. «После завтрашнего останется еще две полные луны. То есть мы, получается, на третью?» — задумчиво сказал Роман. «Что ж, это правильно. Но как же все-таки красиво». «Нарисуй», — предложила Ада. «Так я рожи нарисовал», — Роман вздохнул. «Лучше, чем он, я не сумею». «Да ладно», — Ада усмехнулась. «А ты все же попробуй». «Может, и попробую». На холме они просидели до одиннадцати и ушли только тогда, когда стало совсем уж холодно. А луна поднялась выше, и краски, которые она дарила окружающему миру, начали меркнуть. Познакомилась на даче с близнецами Яном и Яром Огаревыми. На вид они совсем близнецы, но всем говорят, что погодки, врут, наверное. Они смешные, постоянно дурачатся, и Ян умеет играть на гитаре. Они немножко странные, потому что оба говорят, что помнят войну. Но ведь они никак не могут помнить войну. Мы с ними в 55-м родились, а война тогда уже 10 лет как кончилась. они говорят, что помнят. И самолеты помнят, и обстрелы, и как у них бабушка старая погибла на их глазах. Именно что под обстрелом. Это странно. Спросила у мамы, она сказала, что они фантазеры, а я дура, которая им верит. А еще сказала, что такими вещами не шутят, это низко. Но может они про какую-то другую войну говорили? Надо будет спросить потихоньку, пусть расскажут. Ян и Яр живут у Куровых, которые рядом с нами, забор-забор. И мама скоро с братьями познакомилась. Сказала, что вроде хорошие, хотя и дурачки, конечно. Но у мамы все дурачки, разве что Рома она выделяет. Но Рома, он какой-то необыкновенный. Настолько необыкновенный, что я к нему и подходить боюсь. К тому же Рома с 14 лет гуляет с а Аглая – красавица. Мама сказала, что она с каждым годом все больше становится похожа на французскую актрису Мишель Мерсье. Про актрису не знаю, а про Аглаю знаю. Они с Ромой идеальная пара, все так говорят. Может, они поженятся? Я бы хотела побывать на свадьбе, ни разу не была, только издали видела. Агла и белое платье было бы очень к лицу. «Дневники?» – спросила Эри. «Ага», – кивнула Берта. «Обычные девчачьи дневники. Кое-что странное прослеживается, но это работа гения, который таскал парней туда-сюда. Романа, кстати, не таскал, только братьев». «Да?» Удивилась Эри. А нам сказал, что всех? Нет, не всех. Свою копию он отправлял сразу по адресу, а вот их куда-то еще. И лишь в подростковом возрасте переправил уже сюда. Им было по пятнадцать, как я помню. Ага, значит, еще до того, как с Фламма и Амритом это все случилось, сообразила Эри. Он же хитрый гад, и нам не сказал. А что ты от него ждала? Удивилась Берта. Мы сидели там, глядя на весь этот кошмар, а он тут. Ай, ладно, ну к черту. Читать что-то будешь?» «Ну, давай», – пожало плечами Эри. «Все равно делать нечего. Мужики разбежались, а мы тут с тобой как две узницы с этими бумагами». «Они правильно сбежали, смотрят точки по старой теме и заодно решили прогуляться в этот самый поселок Солнечный, где живут трое». Берта утомленно потерла глаза. «Слушай, давай ты тоже почитаешь. Мне надоело делать это одной». «А давай я почитаю то, что писал Яр», – предложила Эри. «Мне это как-то ближе будет. Ну, наверное». «Сомневаюсь», — покачала головой Берта. «Тем более, смотри сюда». «Вот хронология. В тот период, о котором я читаю сейчас, Яр ничего не писал. Вообще ничего. Он не вел дневники. Вести он их начал после кое-каких событий, а до этого есть только записи Ады. Так что придется читать ее». «Ладно», — сдалась Эри. «Но там хоть что-то дельное есть». «Кое-что есть», — Берта задумалась. Несмотря на крайнюю наивность, она довольно наблюдательна и умеет замечать вещи, которые другие упускают. Та же война, например, возраст братьев, чужая красота. Вот, видишь, здесь. похожа на актрису Мишель Мерсье. Заметь, в ней нет ни капли зависти. Другая девочка, видя рядом такую красотку, испытывала бы и зависть, и ревность, а она нет. Наоборот, она искренне восхищается Аглайей и мечтает увидеть ее в свадебном платье. Не себя на ее месте, а ее саму. Показатель. — Вообще, да, ты права, — покивала Эри. — Действительно. Ладно, сдаюсь. Давай сюда дневники. Щитки смотреть будем? — Только не сегодня, — покачала головой Берта. — Щитки уже вместе с мужиками, по очереди. Да и не хочу я пока, честно говоря. Настроения нет. — Догадывай, что там. — Эри с горечью посмотрела на Берту. — Я же помню, как я жила. Не думаю, что там будет что-то лучше. Думаю, там будет что-то хуже, судя по тому, что их из пяти осталось трое, согласно кивнула Берта. Поэтому только с ребятами, никак иначе. И точно не сейчас.